глава 58. план в гравитационной комнате из мешка в углу шиян достал кусочек желтой потрепанной картины и протянул его шитьяню вот это он шидянь дзсю и дюши смотрели на него с подозрением шшидянь взял кусок карты и начал тщательно его проверять в этот момент его глаза засветились эта карта Не выглядит поддельной. Она довольно старая, и некоторые узоры размылись. Дай-ка. Джосю быстро выхватил фрагмент карты. Как только он коснулся ее, он крикнул. Это не может быть подделкой. В семье Джо есть бумага из кожи демонических зверей с далеких времен. Это Янь и Инь, и потрепанность, они очень схожи. Расскажи, что произошло между тобой и Кару. «И сколько человек об этом знают?» — строго сказал Ши с блестящими глазами. «Ты действительно странная личность». Глаза дзуши также были сосредоточены на Шияне. Она еще больше им заинтересовалась. «Но дело в том...» Под серьезным взглядом Цзюсю и Ши Шиян рассказал, как получил фрагмент и как сбежал из пещеры. «Так семья Мо знает об этом?» Помолчав немного, Дёсси усмехнулся. «А я еще думал, почему столько людей семьи Мо рыскали в Тихом Городе? Они искали тебя!» «Семья Мо?» Шейцзян гневно взревел. «Хорошо, что с Шияном все было в порядке. Если бы они ранили его, я бы уничтожил бы Мо даже ценой своей жизни!» Семья Мо сделала слишком много злых вещей. Пора преподать им урок. Мой дядя Алан забрал Цэ Баймин. Они знают, кто ты такой? Нет, не мой дядя, не Дилан. И люди семьи Мо не знают, кто я такой. Двум девчонкам я назвался Диньяном. Молодец. Не забыл про осторожность, иначе бы были проблемы, похвалил Цзусю. «Теперь, когда у нас есть одна половина карты, мы должны заполучить другую», – сурово сказал Шэдзянь. «Брат Зо, мы обязаны рискнуть. Как только получим вторую половину, то две семьи смогут отправиться на поиски сокровищ в Божественную область». Причурив глаза, Дзюсю задумался. Затем он сказал, «В туманном павильоне много экспертов. Мы должны составить хороший план» если хотим получить карту помолчав немного он добавил я напишу чисяо с ним нам будет безопаснее в конце концов шан бэйминг тоже ищет карту отлично с чисяо у нас появится больше шансов радостно сказал шитьянь чисяо был учителем дюши воин небесной сферы как он пригодился бы альянсу из двух семей города тяньян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 Улыбаясь, предложил Адзуши. От «Отличная идея!» Сузив глаза, Ши Цзянь посмотрел на Шияна. «Его телосложение сильно изменилось за эти месяцы. И если нанести немного макияжа, то никто его не узнает». «И лучше действовать во время турнира». Ханжун сказал, что «Туманный павильон» также пошлет на турнир несколько экспертов.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 «Процентов восемьдесят на успех!» «А Чи нам точно поможет?» Спросил шидянь «Не волнуйся. Он тоже заинтересован в небесных вратах, так что примчится с облачных гор сразу, как получит письмо». дюсю не волновался вообще. «Я хорошо его знаю. Его до жути привлекают неизвестные вещи». «Тогда решено». Ши Цзянь забрал Дзюсю половину карты и положил ее в карман. «Брат Зо, нам пора возвращаться и начать приготовление. Я буду ждать Чи со второй половины. хе, -хе. «Идет!» Дзюсю кивнул и обратился к дзуши «Идем, нам нужно подготовиться!» «Картина пока побудет у меня, а ты продолжай тренировки. Завтра я найду кого-нибудь, чтобы изменить твою внешность!» «Ты должен выбить все дерьмо из воинов Мо!» — крикнул Шитянь. «Хорошо». В семье Мо, моту прогуливался возле громового дворца с жестоким лицом. Возле него стояли Мо Чаоги и Мо Яню. На симпатичном лице Мо Яню была горечь. Она вместе с Мо Чаоги держала головы опущенными. «Почему вы не смогли его найти?» Вы настолько бесполезны, вы не можете даже поймать мальчишку. У нас до хрена людей в каждом городе. Они что, могут только жрать наши ресурсы, да воздух портить? Моту неистово вопил на Муяню и Мочаоги. Вы двое. Вы столько проблем создали из-за такого маленького пустяка. Вы хуже мух. Отец, мои люди обыскивали тихий город без отдыха да и торговый союз слишком огромен кто знает где сейчас этот мальчик я сделал все что мог бесполезные вы все бесполезные мото рассылал проклятие и еще десять минут беспомощно вздохнув он сказал похоже придется лично навидаться в семью баймминг отец мы же ничего не получим если семья бминга об этом узнает У тебя есть идеи получше? Сейчас Муту был похож на разгневанного монстра. Ты думаешь, я хочу идти туда? Единственное, кто может знать, где сейчас этот пацан, Муюде, и она у Шайбэйминга. Ты думаешь, я бы пошел туда, если бы вы не были такими бесполезными? Срань! Прости, отец, это моя вина, Мочаоге сказал, не поднимая голову. Он перевел взгляд на Муяню и прошептал. «Лучше бы тебе выиграть предстоящий турнир, иначе я больше не смогу тебе помочь». моя аню кивнула. На ее лице был страх. В семье Бэйминг. В центре искусственного озера был островок среднего размера, покрытый памбуковыми зданиями. В одном из зданий сидела Муюде и играла на цитре. Мелодия цитры привлекала птиц. Они слетались со всего озера и отказывались улететь. Дия-Лан тренировалась в саду. Она размахивала длинным мечом, покрытым голубым огнем. На берегу озера каждый воин впился в нее взглядом. «Сестра Лан, как тебе меч окненного покрова?» Закончив игру на цитре, мую Дэ подошла к диалан и улыбнулась. Семья Бэйминг славится своими оружейными мастерами. Даже в Империи Огня нет таких мастеров. Этот меч помогает мне использовать свои силы наполненную. Его даже можно усилить моим синемагическим огнем. Диалан была очень довольна новым оружием. Итак, ты все еще сожалеешь, что пошла со мной? Увы. Диалан покачала головой. Но его образ все еще был в ее голове. Она улыбнулась. «Бесполезно сейчас об этом говорить. Я боюсь, что больше не увижу его. Но ради мести я должна это сделать. Я просто... просто не могу». «Не можешь отпустить?» «Да. Иногда я тоже скучаю по нему». Моюда вздохнула. «Я чувствую, что должна ему. Но что я могу сделать?» «Мы две девушки, потерявшие все. Мы должны быть более реалистичны и прибиться к влиятельным людям. Или ты хочешь прожить никчемную жизнь?» «Он не такой, как все. Иногда мне кажется, что он даже старше Цебай Будь у него достаточно ресурсов, он не был бы хуже других. Но у него ничего нет» как он не имеет семьи то будет развиваться слишком долго. мы не можем ждать я знаю именно поэтому я здесь а не с ним миссму глава семьи просит вас и миссьялан пройти в ледяной павильон у него к вам важный разговор крикнул один из воинов хорошо муюды ответила и нахмурилась Что он хочет спросить? Раньше он делал вид, что нас нет в семье Байминг. Все это очень странно. Он хочет поговорить насчет брака с Баймингом? Предположил Адья Лан. Я не выйду замуж за отца Байминга, пока он не поможет мне отомстить. хмыкнула Мую Дэ. Я пришла к семье Байминг ради мести. К нему я вообще ничего не чувствую. Даже если я когда-нибудь полюблю его,